Диана Хант Эйприл Пай СПА-салон у русалочки Книга вторая Три Трезубец в драконьем сердце Часть третья Форс-мажор в драконьих планах Глава первая Жил себе дракон, не тужил. Бормотала я под нос, меняя примочку на... Ладно, опустим пока на чем конкретно. Все у него было, как у людей. Ну, то есть, как у драконов. Невесту имел, эту ж как водится. Какую по счету, так же пока опустим. Чтобы не нагнетать. Словом, ничто не предвещало беды. Ну, беды не беды, а форс-мажора в драконьих планах точно не предвиделось. «Стрелы в царственной «же» не предвиделось», — хихикнул за ширмой Сеня. Но раз в ход снова пошли метафоры, с угрозой в голосе пробурчал с кушетки наследник кораллового престола. «Ты не заноза в лапе, Мариэль, а в прямом смысле стрела в моей...» «Же», — охотно подсказала я. «Нет, кто бы спорил, коралловый герой, даже, пожалуй, сказочный». «Подвиг в мою честь впечатлял, и это еще мягко сказано. Но как же сложно было не скатываться в немного истеричное хихиканье, особенно теперь, когда все было позади, и бессонная ночь начинала сказываться». «Же?» — заломив бровь, уточнил дракон. «Ну, я подумала, что за главное литера вашему чешуйшеству по рангу положено». Дракон только глаза закатил, показывая, где у него мое хихиканье по поводу и без повода. Хотя почему без?» А там каждый волен дофантазировать в меру своей распущенности. Принялась я развивать мысль. Вот вы бы что выбрали, ваша светлость? Жабры, железу, предстательную. А Тревистый с азартом принялся накидывать сеня, которого, разумеется, никто не спрашивал. А хотя нет, жало. Жало даже лучше, хотя тоже не туда. А, вот, женитьба. Ух, мне нравится. Жуйте, Жутьковская. «Ай, ну вас!» Шлепком очередного охлаждающего компресса пресекла я попытку дракона подняться с намерением прихлопнуть наконец моего драгоценного помощника. «Только сказку портите. Я бы все же из соображений цензуры остановилась на жизни. А что, романтично? Или жесткости? Может, даже жестокости?» Тут рассказчица в моем лице нарочито шмыгнула носом. «Это когда я был жесток», — насупился Оушен. «О!» — завопил Сеня. «Я придумал!» Выдержав паузу, как заправский драматург, и что-то параллельно умяв, судя по чавканью, Сеня торжественно возвестил. «В жиральне! В драконий жиральне! Только это наоборот!» «Ему обязательно присутствовать!» взревел взрывел-таки дракон. Над полотном с прекрасными рукокрылыми девами-коловинками показалась взлохмаченная макушка помощника. «А ты по-прежнему хочешь, чтобы я держал рот на замке?» Еще один шлепок, мстительный. И приподнявшийся было с утробным рыком Оушен со стоном улегся обратно на кушетку. «Ты сам связываешь мне щупальца?» — развел руками Сеня. Я посчитала нужным заступиться за помощника. — Ему скучно, но войди в его положение. Рассказать он никому не может, договором связан. — Договором. — Ага, — буркнул дракон. Я снова прыснула. За неразглашение государственной тайны, касающейся неких отравленных стрел, Брюзугус умница, как воду глядел, в царственных дерьерах Коралловому пришлось отслюнявить кругленькую сумму. Однако если что-то и способно связать с щупальца, так это деньги, особенно когда они заплачены вперед. Хвала морским богам, ночь, как слову, та еще, наконец закончилась, и из дворца мы передислоцировались в салон. Разумеется, после извлечения стрелы из царственной Ж и принятия всевозможных мер предосторожности, каковыми полночи, изводил преемника придворный лекарь. По моему скромному мнению, в нашей синей компании не было никакой надобности. Однако стоило нам засобираться домой, как Коралловый, столь мужественно державшийся поначалу, принялся стенать на весь дворец. Тем самым дракон рисковал, а скорее угрожал, вовлечь в нашу небольшую тайну четверых, как окрестил ее первый советник. Придворный маг, по его же словам, не в счет. Сторонних лиц. Возможно, даже правящую читу. в связи с чем Брюзгусу пришлось изрядно попотеть. Дело в том, что Чешуйчатый нагло требовал, чтобы я была рядом и держала его за руку во время экзекуции. Стоило ему добиться своего, как он снова молк, как ни в чем не бывало. Сеня, который страдал от того, что он не в центре внимания, поглядывал на преемника с уважением, что до меня пришлось остаться, но не смогла я отказать симпатии Альбатросу. «Из неприятного...» Стрела была отравлена. Провозившийся в своей лаборатории до полуночи господин Змея Уст разгадал состав, которым был смазан наконечник. Им оказалась концентрированная эссенция цветков кроводоросли. Как известно, кроводросль растет лишь в одном месте — в недосягаемом ущелье смерти. А цветет и вовсе лишь раз в сотню лет. Потому и яд на ее основе такой редкий и безумно дорогой. И... Он смертелен для русалок. Попади хоть капля мне в кровь, смерть была бы мгновенной. К утру господин Змея Уст официально подтвердил, что преемник здоров, как самец морской мантикоры. И потому, когда принц засобирался с нами в салон, первый советник был бессилен. Коралловый особенно наседал на то, что на работу опаздывает, при этом браво размахивал собственноручно написанной распиской, коварно извлеченной из моего кармана, пока поддавшаяся сиюминутной жалости я изображала сиделку. Оказавшись в салоне, преемник тут же принялся жаловаться на боль в пострадавшем месте. При этом вызывать придворного мага он отказался, и вашу покорную слугу собственноручно заставил ставить ему компрессы. Кракокатец, учитывая масштабы государственной тайны, мы привлечь не могли». За время лечения Сеня трижды пытался выкупить у дракона собственную расписку о неразглашении, причем предлагал совершенно астрономические суммы, подозревая весь навар со своей первой выставки. Приемник на Сениные предложения лишь раздраженно порыкивал, кивая на магическую печать, скрепленную кровью обеих сторон в присутствии свидетеля. Меня, то есть. И своим умопомрачительным драконьим тембром Низким бархатистым просил меня продолжать. «Пусть сидит», — подотожила я. Мне и самой в присутствии Сени было как-то спокойнее. Разумеется, нагота нахала чешуйчатого тут совсем ни при чем, профессионал я или где. Но дракони боги. Но вот зачем вы сотворили конкретно этого дракона таким бесподобным, не только на вид, но и на ощупь? Мои пальцы невольно обрисовали рельеф выпирающей мышцы, и внутри что-то сладко и бесстыже отозвалось. «Мариэль, будь моей», — внезапно произнёс Коралловый. Застигнутая врасплох, я часто заморгала, думала, ослышалась. Нападение на Ниину карается смертью», — продолжал тем временем дракон. «Никто не осмелится, даже невеста. Ай, больно же!» «Не обессудьте ваша светлость. Сквозь зубы процедила я. Так бывает, когда говорят под руку. И перестаньте уже мешать мне сказку рассказывать. Потому что скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Времени у вас, ваше чешуйшество, в обрез». Через полчаса открытие, так что вашему высочеству на ресепшн пора, согласно этой самой расписке, на которой вы у первого советника перед клёвом так бодро размахивали. Нахал Коралловой недоверчиво зламил бровь. Заставишь работать раненого? Не прибедняйтесь, ваша светлость. На вас, чешучатых, всё заживает, как на водных ящерицах. Даже не надейтесь, что я поведусь на жалость и упущу такую уникальную возможность, которая вообще, может, раз в жизни выпадает. У кого еще сам коралловый преемник гостей встречает? Мы за рекламу зря, что ли, заплатили?» Обиженно встрял Сеня. «Ты еще рекламу дал?» Возмутился дракон. «Когда только успел, подумала я. Вслух же сказала. А как вы хотели, ваше высочество, такое событие?» «Рассчитывайте на аншлаг». «И на прессу, разумеется», — деловито добавил Сеня. «С тебя, Коралловый, два коротких интервью. В областные газеты и одно длинное. Буль-буль-вестнику». «Отличная идея», — одобрила я. «Мы как раз им за широкий формат должны». «А то», — хмыкнул Сеня. «Все, не должны больше. Первую полосу выбил». «Ему обязательно?» присутствовать». В который раз процедил сквозь зубы дракон. А ты по-прежнему настаиваешь на неразглашении, напомнил о неразрешимой дилемме и как следствие замкнутом порочном цикле помощник. Шумно выдохнув, дракон метнул в меня взгляд. Мариэль, ты ведь так и не ответила. Ну что это? Снова встрял Сеня. Поиграв желваками, Не такое-то простое занятие игнорировать Сенью. Дракон произнес серьезно. Даже жаль, что ситуация к серьезности не располагала. Мариэль, будь моей. Собрав компрессы, я щелчком пальцев созвала крококатец, давая понять, что процедура окончена, как и разговор на тему. Неожиданный, конечно, поворот, но так просто от работы вам сегодня не отвертеться. Я одарила дракона самой радушной из улыбок хозяйки салона. «Сень, почему только три интервью, а пресс-конференция?» «Обижаешь, хозяйка!» Мрель, какая пресс-конференция? Тебя пытались убить!» Я пожала плечами. «А при чем тут я? Сами перед хроникерами отдувайтесь, а я спать!» «Если ты думаешь, что я отпущу тебя от себя хоть на шаг...» буркнул этот драпунцель недоделанный. «Надевайте штаны, ваша светлость. Давайте уже постригу вас, что ли. Скоро открытие Вам, как-никак, гостей встречать». Дракон поднялся, пропустив мимо ушей мою просьбу. Я порывисто перевела дыхание. Красная, как вареный рак, рывком отвернулась, но было поздно. От нахала чешуйчатого моя реакция не укрылась. «Ну, не знаю, не знаю». «Мне начинает нравиться», — произнес он задумчиво. «Я как могла отводила взгляд. Но куда здесь везде зеркала?» «Депиляция». Низко с хрипотцой произнес преемник новое слово и как бы в и встряхнулся, отчего каскад огненных локонов вспыхнул, заиграв новыми бликами по всем поверхностям. «А теперь еще и это...» Невольно начинаю чувствовать себя неотразимым. Я только губу закусила. Но вот за что мне это, а? Увы, заразу чешуйчатую моя месть делала еще мужественнее. И чтоб мне это было так сексуально. Мелодичное треньканье мгновенно поставило нас сеней в стойке сурикатов, а также заставило кое-кого быстренько и по возможности беспалево подобрать слюни. Открытие. Прислушавшись, Сеня потёр ладони загадочным и очень-очень довольным видом. «Аншлаг», — авторитетно заявил он.